Сто первое, Гуру, а вы устремляйтесь к твердыне. Она устоит и стоит недвижимо. Можно разрушить все, но неразрушим дух. Стойте, как скала, с сознанием неразрушимости духа. В сознании этой силы свои обретете. Лестница иерархии света ведет в небеса. Касаясь звезд дальних и солнца, за нее ухватитесь, незыблема лестница света. Подняться по ней и землю можно оставить, если погибнет она, земля от безумия людского. Все в духе, и вы будьте духом сильны. И чем больше смятения вокруг, тем духа твердыня пусть будет прочнее. Сплотитесь вокруг нас и владыки, и прежде не раз, сплоченные вместе, мы крепко стояли пред натиском тьмы. Устоим и сейчас, если вместе. Сознание надо убрать из сферы непосредственного окружения и перенести в твердыню, утвердив в ней место пребывания духа. Действуйте в духе. Ныне время пришло действовать духом, когда земные закрыты пути, а в духе мы вместе и близки, и уже ничто не мешает силу духа тогда утверждать над приходимостью темного часа.